«Хватит!» — рядом возникла фигура правителя Даларий. «Ты своим воем привлечешь неприятности». Когда-то я была благоразумной принцессой. В другой жизни я вскочил и набросилась на него с кулаками. «Урод! Мерзавец! Подлый! Мерзкий ублюдок!» Он даже не стал клоняться от ударов. «Лучше убей меня, слышишь?» «Зачем?» Перехватив мои руки, Динар прижал к себе. «Тут женщин мало. Тут даже такие, как ты, высоко ценятся». К тому же, — его взгляд скользнул по моему лицу, — ты стала удивительно хорошенькой. Вот так из милого сердца мирка ей перенеслась сумрачный кошмар Гатмира. Оттолкнула придурка, которому судьба дала в руки мою судьбу. Наверное, из состояния ступора меня вывела именно этот автологи. Отец лет с четырех привел любовь в красивую и правильную Динар, мой задумчивый вид, ему явно не понравился. «А дальше что?» Какой-то нехороший взгляд бывшего правителя Даларий, бешенство, промелькнувшее во выражение его лица и полные ярости слова. «Ты ответишь мне за все. За то, что твой отец сотворил с моей страной, моей семьей. Я гарантирую, что Гадмир станет твоим кошмаром». «Правда, она у каждого своя. Динар считал себя вправе мстить мне, ведь это именно я курировал разбирательство по делу с Гадмиром.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 «Корона с головы не упадет!» «В пустяки, произнесла я, изображая смущение, и рванула в ночь. Позади слышались крики, топот, ломались кусты под ногами наемников. Но я всегда была умная, поэтому, оказавшись в лесу, просто забралась на дерево и безопасней, и бегать не нужно. А они метались по лесу, подгоняемые воплями Динара, потом сражались с какой-то зверюгой, потом вернулись в костру, совместными усилиями неся трех раненых или убитых. одного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 обгрызая на ходу обломанные коготочки. Глупая детская привычка, за которую гувернантки били меня по рукам, снова вернулась, принося какое-то странное умиротворение. Холодный ветер дул в лицо, довершая тоскливую картину. Одинокая страдалица принцесса придет в ночном лесу. Хоть бы съел меня кто. Из зарослей послышалось чавканье, и я тут же изменил свое мнение. Не надо меня кушать, я жить хочу. Несколько часов путешествия в темном лесу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 что у орков так принято. Если понравилась женщина, не имеет значения, орка она или человечка, ее привязывают к лошади и едут свой охт, то есть на стойбище. Несчастная будущая возлюбленная, домработница и орка-рожательница вынуждены бежать за лошадьми своими ножками. Впрочем, как я уже говорила, любительницы степных орков-ракардов появлялись повсеместно. И потому женщины радостно бежали рядом с ограши с обожанием взирая на возлюбленного. Бррррр, мерзость. Это я просхвативший меня орка, который оказался лесным. Лесные орки более походят на зверей, поэтому их никто не любит. Морды громадные, как колесо у кареты, полностью покрыты короткой коричневой шерстью, из одежды носят только набедренные повязки. Кроме того, они весьма злые. Правда, Сен-Девит класса лесной орк, обслюняю в мое лицо, принялся нежно меня укачивать. «Как звать?»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 Слов у меня не было, потому что Шенге — это с Оргского отец. Милый у меня папочка, вот только что-то я не встречал ранее упоминаний, что орки брошенных детей его устанавливают. Не волки они же да и я не дитя. Впрочем, в данной ситуации я была совсем не против удочерения. Вот ведь умею я в жизни хорошо устраиваться. Это мне наш первый министр по экономическому развитию заявил